24. Раскольников был деятельным и бодрым адвокатом Сони против Лужина, несмотря на то, что сам носил столько собственного ужаса и страданий в душе. Но выстрадав столько утром, он точно рад был случаю переменить свои впечатления, становившиеся невыносимыми, не говоря уже о том,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 Быстро проговорила она, сойдя с ним среди комнаты. Очевидно, ей только это и хотелось поскорей сказать ему. Затем и ждала. Раскольников прошёл к столу и сел на стул, с которого она только что встала. Она стала перед ним в двух шагах точь-в-точь, точь, как вчера. «Что, Соня?» — сказал он, и вдруг почувствовал, что голос его дрожит. «Ведь всё дело-то упиралось на общественное положение и сопричастные тому привычки. Поняли вы, Давеча, это?» Страдание выразилось в лице её. «Только не говорите со мной, как вчера», — прервала она его. «Пожалуйста, уж не начинайте. И так мучений довольно». Она поскорее улыбнулась, испугавшись, что, может быть, ему не понравится упрёк. «Я с глупата оттуда вы ушла. Что там теперь? Сейчас было хотела идти, да всё думала что вот, вы зайдёте». Он рассказал ей, что Амалия Ивановна гонит их с квартиры, что Катерина Ивановна побежала куда-то правду искать.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 Соня слушала его в недоумении и из всех сил старалась что-то сообразить. «А те деньги? Я, впрочем, даже не знаю, были ли там и деньги-то, — прибавил он тихо и как бы в раздумье. — Я снял у ней тогда кошелёк шеи, замшевый, полный, тугой такой кошелёк. Да я не посмотрел на него, не успел, должно быть. Но а вещи какие-то все запонки да цепочки. Я все эти вещи и кошелёк на чужом одном дворе на проспекте В под камень схоронил на другое же утро».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 С бесконечным мучением смотря на неё. Вот ты ждёшь от меня объяснений, Соня. Сидишь и ждёшь, и я это вижу. А что я скажу тебе? Ничего ведь ты не поймёшь в этом, а только и страдаешься вся. Из-за меня. Ну вот, ты плачешь и опять меня обнимаешь. Ну за что ты меня обнимаешь? За то, что я сам не вынес и на другого пришёл свалить. Страдай ты. Мне легче будет. И можешь ты любить такого подлеца? Да разве ты тоже не мучаешься? Скричала Соня.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 «И зачем, зачем я пришёл? Никогда не прощу себе этого!» «Нет, нет, это хорошо, что пришёл», — восклицала Соня. «Это лучше, чтоб я знала, гораздо лучше!» Он с болью посмотрел на неё. «А что и в самом деле?» — сказал он, как бы надумавшись. «Ведь это ж так и было. Вот что. Я хотел Наполеоном сделаться, оттого и убил. Ну, понятно теперь?» «Нет», — наивно и робко прошептала Соня. «Только...»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 Сестра получила воспитание случайно и осуждена таскаться в гувернантках. Все их надежды были на одного меня. Я учился, но содержать себя в университете не мог и на время принуждён был выйти. Если бы даже и так тянулось, то лет через десять, через двенадцать, если побернулись хорошо обстоятельства, я всё-таки мог надеяться стать каким-нибудь учителем или чиновником с тысячей рублями жалования. Он говорил, как будто заученная. К тому времени мать высохла бы от заботы и от горя. И мне всё-таки не удалось бы успокоить её, а сестра... Ну, сестрой могло бы ещё хуже случиться. Да и что за охота всю жизнь мимо всего проходить и от всего отвертываться, про забыть, а сестрину обиду, например, почтительно перенесть? Для чего? Для того ль, чтоб их, схоронив, новых нажить, жену до да детей и тоже потом без гроша и без куска оставить? Ну? ну, вот я и решил, завладев старухиными деньгами, употребить их на мои первые годы, не мучая мать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 на записках да на тетрадях, на палец, и теперь пыли лежит. Я лучше любил лежать и думать, и всё думал, и всё-таки у меня были сны странные, разные сны, нечего говорить какие. Но только тогда начало мне тоже мерещиться, что… Нет, это не так, я опять не так рассказываю. Видишь, я тогда всё себя спрашивал, зачем я так глуп, что если другие глупы, и коли я знаю уж наверно, что они глупы,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 «Ну, что теперь делать, говори», — спросил он вдруг, подняв голову из безобразно искажённым от отчаяния лицом смотря на неё. «Что делать?» — воскликнула она, вдруг вскочив с места, и глаза её досели, полные слёз вдруг засверкали. «Встань!» — она схватила его за плечо. Он приподнялся, смотря на нее почти в изумлении. поди сейчас, сию же минуту, стань на перекрестке, поклонись, поцелуй сначала землю, которую ты сквернил, а потом поклонись всему свету на все четыре стороны и скажи всем слух, «Я убил!» Тогда Бог опять тебе жизни пошлет. «Пойдешь, пойдешь!» Спрашивала она его вся дрожа, точно в припадке, схватив его за обе руки, крепко стиснув их в своих руках и смотря на него огневым взглядом.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 Да ведь целую жизнь, целую жизнь!» «Привыкну», — проговорил он угрюмо и вдумчиво. «Слушай», — начал он через минуту. «Полно плакать. Пора Я пришёл тебе сказать, что меня теперь ищут, ловят». «Ах!» — вскрикнула Соня испуганно. «Но что же ты вскрикнула? Сама желаешь, чтоб я в каторгу пошёл, а теперь испугалась? Только вот что, я им не дамся. Я ещё с ними поборюсь».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 Вместе и крест понесём. — Дай, — сказал Раскольников. Ему не хотелось её огорчить, но он тотчас же отдёрнул протянутую за крестом руку. — И теперь, Соня. — Лучше потом, — прибавил он, чтобы её успокоить. «Да — Да-да, лучше, лучше, — подхватила она с увлечением. — Как пойдёшь на страдания, тогда и наденешь. Придёшь ко мне, и я надену на тебя. Помолимся и пойдём. В это мгновение кто-то три раза стукнул в дверь.